А вы считаете, бывает связано с гормональными нарушениями. Подобные явления наблюдаются парау женщин, злоупотребляющих противозачаточными пилюлями. Но, насколько я знал, Карен пилюль не принимала. Я сказал об этом Стендерсону. Сказал, что у нас нет слайдов мозга. Я квинул. Как бы то ни было, аборт имел место. Никуда от этого не денешься. Но это лишь доказательство, что дело его не арт, сказал я. Он бы не стал оперировать без предварительного анализа. Вот лишь копция этого догадresto не больше. Знаю, но для начала, и это уже кое-что. Существует и другая возможность, Румэтт Сэндерсон. Вы положим, а врач решил поверить Карен Наслово. Не разумеется, не имею в виду Артес. Кого же вы имеете в виду? Ну, что выше с этими предположительно. Я ждал, что он скажет дальше. И так уж грязи предостаточно. Не хотелось бы добавлять, как будто не было. А об этом моя женка говорила одна ведь, докторский жон. Я не стал тонукать Сэндардсона, вот если он не хотел торопиться, я готов был ждать. Вот чёрт, всклоп Сэндардсон. Вот просто самое доктринное сплетение. Не могу себе представить, чтобы это не дошло до меня раньше. Что именно не до 거죠 я? Питер Ренгелл делает аборты под большим секретом и ограниченному кругу. «Черт возьми!» сказал я, опускаясь в кресло. «Если Питер действительно делает аборты, известно ли это Джулио? Может, он думает, что аборт его дочери сделал Питера и старается выгородить того? Но если так, почему же в это дело втянули арта? С другой стороны, Питер не стал бы делать операцию в такой спешке. Он знал, что причина не в здоровье, как она могла сказать совсем-то другом. Он досконально хорошо бы предположил наличие в сердце опухоли. Мысль о племяннице пришла к нему и признала, что Беринина, он наверняка вспомнил бы о её жалобах на зрение и провёл бы тщательный анализ. Питер не делал операции. А может она насила на него? Может она спешила? Нет. Никакой нажим с его стороны на него не подействовал бы. Вы можете с уверенностью сказать, что Питер не делал аборта? Нет, признался я. Голосе предположил, что делал. И предположим, что миссис Рэндл знала об этом. Или что Карен, испекая кровью, призналась ей, что оперировал ее Питер. Что должна была предпринять миссис Рэндл? Передать своего судья в руки полиции? Я понимал, к чему он клонится. никто мне не объясняла, почему мистер Сэндел обратился в полицию на меня. Мне не лежала душа к такому объяснению. Я так и сказал Сэндерсону. А не лежит у вас душа, потому что вы располагаемок Питеру. Возможно. Однако вы не можете позволить себе сбросить его со счетов. Ни его, ни кого-либо другого. Нам известно, где находился Питер вечером в прошлое воскресенье. Нет. Мы тоже, сказал Сэндерсон. «Думаю, что это стоит проверить». «Нет», — ответил я, — «не стоит». «Питер никогда бы так и напортачил». «Послушайте, если допустить, что операцию мог сделать Питер без анализа, без всего, значит, с таким же успехом мог сделать ее и Арт?» «Да», — спокойно сказал Сандерсон. «Это мне тоже приходило в голову». «Разговор с Сандерсоном вызвал у меня раздражение». Таким образом, я, по-настоящему, возможно, правда была не в его стороне, возможно, я действительно был заслуженным и нелогичным поведением по отношению к доказательств в своём желании идей людей. Но к этому, к немец его ещё что-то. Тщательно над разбираться, что на нас случилось, и мы с Сэндалсом, окажемся, кто это на его дело. Тогда вынес бы наша причастность, которая уже вроде бы не считается ничем. Мы оба находились под серьезной грозой, под такой же серьезной, как и он. Мы не обмолвились на этот четный словом, но, может быть, у меня души. Я совершенно помню об этом, действительно помнил и Сандерсон. Это предавало всему, все, что мы это сделали. Правда, мы всегда могли объяснить свои действия уверенностью в виновности Титера и утвердать, что в голову отравить последнее невинное исковательное, Но нас всегда мусила бы потом мысль, а может, мы просто соперезли ее на без тебя».